20. -е. Полковник подошел к конторке в вестибюле, но портье еще не было на месте, дежурил ночной швейцар. Вы можете запереть одну мою вещь в сейф? Не могу, полковник. Никто не имеет права открывать сейф, пока не перейдет помощник управляющего или портье. Но у себя спрячу все, что хотите. Спасибо, не стоит, сказал тот и положил адресованный на свое имя конверт со штампом Гритти, где лежали камни. во внутренний левый карман мундира. — У нас тут настоящего воровства теперь не бывает, — сказал ночной швейцар. Ночь была долгая, и он был рад случаю перекинуться словом. Да никогда и не было. Вот только убеждения бывают разные, и политика тоже. — А как у вас насчет политики? — спросил полковник. Он тоже устал от одиночества. — Да сами знаете, ни шатка, ни валка. — Понятно. А ваши дела как идут? «По-моему, хорошо. Может, не так хорошо, как в прошлом году, но все же вполне прилично. Нас побили на выборах, и теперь надо немножко выждать». «Но вы-то сами что-нибудь делаете?» «Как вам сказать? Политик ведь у меня скорее для души. То есть умом я тоже в нее верю. Да вот больно плохо развит». «А ведь слишком большое развитие тоже вредно. Души не останется». «Может, и так. А у вас в армии политикой занимаются?» Еще как». — сказал полковник. — Но не в том смысле, в каком вы думаете. — Но тогда нам лучше этого не касаться. Я вас выспрашивать не хотел. — Да ведь это я у вас первый спросил. Я сам начал разговор. Мы просто болтаем. Никто друг у друга ничего не выспрашивает. — Конечно. Вы, полковник, на инквизитора не похожи. Я знаю про ваш орден, хотя в нем и не состою. — Вы можете стать членом соревнователем. Я поговорю с гранмаэстро. Мы с ним из одного города, но из разных районов. Город у вас хороший. Понимаете, полковник, я политически так плохо развит, что считаю всех порядочных людей порядочными. Но это у вас пройдет, — заверил его полковник. Не беспокойтесь. Партия ваша молодая. Неудивительно, что вы впадаете в ошибки. Прошу вас, не надо так говорить. Рано утром можно и пошутить. «Скажите откровенно, полковник, что вы думаете о Тито?» «Разное. Но он мой ближайший сосед, а я не привык сплетничать о соседях». «А мне хотелось бы знать». «Узнаете на собственной шкуре. Разве вы не понимаете, что на такие вопросы не отвечают?» «А я надеялся, что отвечают». «Зря», — сказал полковник. «Во всяком случае, в моем положении. Могу вам только сказать...» Забот у мистера Тито немало. «Ну, — Но это я уже понял, — сказал ночной швейцар. Он и в самом деле был еще мальчишка. — Еще бы, — сказал полковник. — Мудрости тут особо и не нужно. — Ну, пока. Мне надо пройтись для пищеварения и вообще. — До свидания, полковник. — Погода сегодня мерзкая. — Примерзкая, — сказал полковник. Затянув потуже пояс плаща, расправив плечи и обдернув полы, Он переступил порог и вышел на улицу, где гулял ветер.